19 часов 30 минут. Камиль садится за стол, коллеги заглядывают в кабинет, приветственно машут рукой. Все уже знают о его деле. Хочешь не хочешь, он оказался в центре всех разговоров. Если не считать тех, кто был свидетелем карательной операции. Коллеги не проявляют беспокойства, но механизм уже запущен. Мадам дивизионный комиссар начала свою подрывную деятельность. Так что же он творит, этот Камиль? Никто ничего не понимает. Даже Луи практически ничего не знает. А это значит, что слухи набирают обороты. шпикового уровня. Значит, есть что вменить ему в вину. Одни удивляются, другие удивлены. Интересно, что дивизионный комиссар в ярости. И это идет не от судебного следователя. Он будет созывать всех. Сегодня же уже генеральный инспектор Леган не церемонится. Но Верховен, что удивительно, беспечно печатает отчет, будто ничего не случилось или будто налет с командой стрелков его личное дело. Ты что-нибудь понимаешь? Вот и я не понимаю. Странно все же. Но коллеги на этом не задерживаются. Их уже влечет дальше. Там, в коридорах, говорят уже о чем-то другом. Слышны крики. Здесь никто никогда не отдыхает. Работа идет сутки напролет. Камиль должен разобраться со своим докладом, попробовать ограничить размеры надвигающейся катастрофы. Ему и нужно-то лишь немного времени. Если его план сработает, то он быстро найдет Афнера. День или два. Цель его доклада — выиграть два дня. Стоит только найти Афнера, арестовать его. Все объяснится. Туман рассеется. Камиль сможет оправдаться, он извинится, получит письменное уведомление от администрации. Может быть, даже уведомление об увольнении, никакого продвижения по службе до конца его работы. Возможно, даже ему придется просить или согласиться на другую зарплату. Какое все это имеет значение, если Афнар окажется за решеткой, а Анна в безопасности? Остальное? В тот момент, когда Камиль садится за свою хитрую писанину, хуже докладов-то он, ему вспоминается страница из блокнота, которую он отправил в мусорную корзину, Несколько часов назад. Он встает, извлекает ее на свет божий. Вот на него смотрит Афнер. Вот Анна на больничной койке. Пока он одной рукой разглаживает на письменном столе скомканную страницу, другой он набирает номер Герена, чтобы оставить ему сообщение. Третье за сегодняшний день. Если Герен сразу же не отвечает, значит, не хочет. А вот зато генеральный инспектор Леган ходит за Камилем по пятам уже не первый час. Все ходят друг за другом. «Четыре смски, одна с другой. Что ты творишь, Камиль, перезвони мне?» Ну, просто разошелся. Впрочем, есть из-за чего. Камиль едва напечатал первые строчки доклада, как телефон завибрировал снова. «Леган!» На сей раз Камиль принимает звонок и закрывает глаза. Ждет обвала. Но голос Легана звучит спокойно, тихо. «Тебе не кажется, что нам нужно увидеться, Камиль?» «Камиль, может сказать, да, кажется?» Или нет, не кажется. Леган друг, единственный, кто выжил после всех кораблекрушений. Единственный, кто может еще изменить траекторию выбранного Камилем пути. Но Камиль молчит. Он переживает один из тех решающих моментов, которые могут спасти вашу жизнь. И молчит. Не нужно думать, что Камиль неожиданно превратился в мазохиста или потенциального самоубийца. Наоборот, он очень проницателен. Несколькими штрихами в пустом углу страницы он рисует профиль Анны. Он точно так же рисовал и Рен, как только у него оказывалась свободная минутка. Другие в таких случаях начинают грызть ногти. Леган пытается его урезонить, интонация самая убедительная, самая выверенная. «Ну и зачем ты днем все это устроил? Никто не может понять. Мы что, ищем международных террористов?» Ты переходишь все границы, а осведомители верещат что с ними обращаются, как с предателями. Тебе просто плевать на всех коллег, которые корячились весь год со всякой швалью. Ты за три часа уничтожаешь работу целого года. А если учесть убийство этого серба Равика, то все совсем запутывается. Ты должен мне объяснить, что происходит. Камиль не поддерживает разговор, рассматривает рисунок. «Это могла быть любая другая женщина», — говорит он себе, — «но это она, Анна». Она случилась как раз в его жизни и в пассаже Монье. Почему она, а не кто другой? Загадка. Камиль снова берется за рисунок форма губ. Камиль, кажется, чувствует их вкус. Усиливает линию в одном месте сразу под подбородком. Это так возбуждает. «Камиль, ты меня слушаешь?» «Да, Жан, слушаю». «Я не уверен, что ты еще можешь легко отделаться, понимаешь?» Я приложил много усилий, чтобы утихомирить Перейру. Он не глуп, именно поэтому не нужно его держать за идиота. Ну и, конечно, начальство уже целый час ест меня поедом. Но, думаю, потери можно сократить. Камиль кладет карандаш на стол, наклоняет голову. Он хотел кое-что подправить и совершенно испортил рисунок. Так всегда нужно, чтобы рисунок делался на едином дыхании. Начинаешь исправлять — все пропало. И вдруг в голове Камиля... Возникает совершенно неожиданная мысль. Она так нова, что это скорее даже вопрос. И странно, что он возник впервые. Что я буду делать после? Чего я хочу? И как случается подчас в диалоге глухих, когда, хотя им не удается не услышать друг друга, не понять, две стороны удивительным образом приходят к одному и тому же заключению. «Тут что-то личное, Камиль?» спрашивает Жан. «Ты знаешь эту женщину лично?» «Да нет, Жан, на что ты намекаешь?» Повысает тяжелая пауза, потом Леган пожимает плечами. «Дело вышло из-под контроля, будут разбираться». Камиль неожиданно понимает, что вся эта история, возможно, просто любовь. Он пошел по темному и ненадежному пути, и ему совершенно неизвестно, куда он может его привести. Но он чувствует, знает, что ведет его не слепая страсть к Анне. Что-то другое заставляет его любой ценой продвигаться вперед. «На самом деле он делает со своей жизнью то же, что всегда проделывал с расследованиями. Он идет до конца, чтобы понять, как все так получилось. Если ты сейчас же не объяснишь, что к чему, если не сделаешь это сейчас, дивизионный комиссар Мишар обратится в прокуратуру. Слышишь, Камиль, внутреннего расследования не избежать». «Ну, что они будут расследовать?» Элегант снова пожимает плечами. «Ну что же, как скажешь».